5 апреля 2020 года. Дорогая Вайолетт, 15 лет спустя. Никогда бы не подумала, что напишу такое письмо, адресованное будущей тебе. Я вообще-то не из тех матерей, не из тех людей. Ну вот, пишу. В эти удивительные времена, поскольку когда опять настанут времена менее удивительные, Уже вряд ли напишу подобное. Буду полностью откровенна. Нет, сообщать тебе о каком-нибудь тайном наследстве и вообще открывать какие-то тайны я не собираюсь. Не хочу тебя зря на это настраивать. Я вот о чем. Пока мы сидим тут вместе в заперти, я успел увидеть тебя с новой стороны, какой не видела раньше и, может, никогда не увижу потом». Но ведь Бог знает, сколько времени приходится проводить наедине. Сегодня я уже дважды сердилась на тебя, но демонстрировала безразличие, пускала в ход этот вот материнский прием. Ладно, делай, мыл, что хочешь, мне все равно. И это уж, поверь, один из немногих доступных матери способов дать отпор. Когда ты мать, то в споре с шестилетним почти безорожно. Вот и используешь, что можешь, ведь твой ребенок пока не знает пощады, не заботится о твоих чувствах, волен ненавидеть тебя и в подробностях тебе об этом докладывать. И это нормально. А с другой стороны, приятно разве, когда ребенок отчитывает тебя за открытое окно, через которое ты якобы впустила в дом нечто смертоносное, а дальше больше сообщает, что ты так располнела, глядеть противно. «Вообще-то ты, пожалуй, права. Не насчет окна, а насчет полноты. Всего 3-4 лишних килограмма. И тем не менее, тебе позволительно такое говорить. Никто не запретит, и никто не запретит, глядя на меня, с ненавистью сообщать, что глядеть на меня противно. Хотя на самом деле килограммов 5, наверное. Я перестала взвешиваться. Знаю, я была не слишком любезна, когда ты сказала, что на меня противно глядеть». Мне и самой на себя глядеть противно. Как может ответить старая толстая мать, отнюдь не жаждущая слышать правду? Ладно. Никакой тебе больше ласки и сказок на ночь, и одежду тоже покупай-ка теперь себе сама. Вот и вся контратака. Моя мать поступала так со мной. А теперь я поступаю так с тобой и не могу оправиться от потрясения, осознавая это. «Надеюсь, ты не будешь поступать так со своим ребенком, если решишь его завести, что вовсе не обязательно, и не слушай никого на этот счет. Знает, ты вовсе не ошибаешься. «Я люблю тебя. «Сильнее, наверное, чем вообще считала себя способной любить. «Но не верь, если будут говорить, что все эти истории о матери, становившейся вдруг безразличной и отчужденной, ты выдумала. «Ничего ты не выдумывала. «Мать вовсе не невинна». Не может быть невинной, слишком много от нее требуется. Так что не слушай психотерапевта, не бери на себя чрезмерной ответственности. Я, конечно, странноватые вещи пишу, но не лишние для тебя, как мне кажется. А еще я, наверное, для того все это пишу, чтобы ты поверила в следующее. Ты необыкновенная. И это не просто материнские сантименты. Большинство матерей считают своих чат удивительными и исключительными, и большинство ошибаются. Много ты знаешь людей, и в самом деле удивительных и исключительных, независимо от мнения их матерей. Но в твоем случае это правда. Ты в самом деле необыкновенная. Я, честно говоря, и не заметила бы этого, наверное, если бы все шло «обычно». Я отводила бы тебя в школу, сама стремясь не опоздать на работу, приглашала бы в гости твоих друзей, что стало гораздо сложнее после того, как переехал дядя Робби, а твой отец всерьез занялся музыкой. Ну, еще бы отговаривала тебя от совсем уж убийственных нарядов. Прошу, прими-ка на желтое изделие с рюшечками за образец категорически недопустимой одежды. «И как дядя Робби мог купить тебе это платье?» Уж ему-то лучше других должно быть известно, что белокожим носить желтое противопоказано. Но так ведь и живут матери с дочерьми в обычные времена. Правда? У нас, можно сказать, совместное предприятие. Нам нужно вырастить тебя хотя бы относительно здоровой, и мы всеми силами стараемся удержать это предприятие на плаву. Я покупаю тебе новую одежду, уважая твой только зарождающийся вкус» кормлю тебя три раза в день и ни в коем случае не дрянью разогретой в микроволновке пусть ее ты и предпочла бы постоянно стремясь быть твердой но великодушной и так далее и тому подобное и сохранять при этом крупицы собственного достоинства это предприятие отнимает так много времени и внимания что нам и узнать друг друга толком некогда «Пока мы не оказываемся отрезанными от мира на крохотной планете под названием «Наш дом», тут-то мне и представляется возможность узнать тебя с новой стороны, а иначе я бы, может, и не узнала. Я видела, как ты терпеливо по отношению к отцу и брату. «Ну ладно, только к отцу. Терпение по отношению к старшему брату от маленькой девочки никто и не ждет». Многие ли шестилетки, поневоле сидящие дома, вместо того, чтобы осваивать мир, на такое способны? Многие ли шестилетки в такой ситуации думают сначала о других, а потом о себе? Сегодня утром, например, когда твой отец заплакал после той ссоры с Натаном, ты подошла к нему и встала рядом, просто стояла рядом, как... кто? Его соратница, наверное, в минуту безумного отчаяния. Ты понимала, что объятие — это чересчур, что для отца это может быть даже унизительно. Просто подошла и встала рядом, поняла, что нужно именно так. Это не такой уж показательный пример, да у меня и немного примеров. Ты не спасала тонущего малыша или всех нас от пожара или что-нибудь еще в этом роде. Ты и не должна ничего такого делать, чтобы называться необыкновенной. Матери обречены, похоже, вечно извиняться, и это другая тема для другого разговора. Я не лучшая мать на свете, но не обделена материнской телепатией, назову это так, неотъемлемым, по-видимому, свойством материнства. Я чувствую, что ты, как бы это сказать, человечно не по годам. Чувствую твою глубинную суть — Если, конечно, такая формулировка не покажется тебе невыносимо шаблонной. Твой отец сейчас способен сосредоточиться лишь на музыке до да ежедневных домашних делах, твой брат отселился наверх, а я, не знаю даже, вроде бы никуда не делась, но пользу от меня всем остальным и тебе, в том числе, по-моему, немного. Наверное, на самом-то деле я частично отсутствую. Надеюсь, теперь, спустя годы, мы с тобой свободно обсуждаем твоих парней или девушек. Иногда ходим вместе пообедать и так далее. Превратились в таких вот мать и дочь, но есть предчувствие, что это не про нас. Не пойми меня неправильно, мне бы очень этого хотелось, но предчувствие есть. Может, это покажется нелепым, но одна из величайших моих радостей, я сейчас одна из очень немногих Узнавать тебя. Просто узнавать тебя. Постскриптум. Уверенно теперь, когда ты это читаешь, Натан с твоим отцом уже лучшие друзья. Надеюсь, ты не слишком пугаешься сейчас, наблюдая, как они схватываются. Таковы отцы и сыновья. Настоящие отцы и сыновья, запертые вместе круглосуточно. Пост-постскриптум. Не жалею о желтом платье, жалею, что так злилась из-за него. Были у нас с тобой ссоры в последнее время, видимо, вполне закономерные между матерью и дочерью. Но о самом платье, честно, не жалею. Желтый, как я уже говорила, наверное, все-таки тебе не идет, да и никому, пожалуй, не идет, и кроме матери тебе об этом никто не скажет. Но во всем остальном ты выглядишь великолепно. Верь мне. Ты прекрасна даже без всего. Вместе с тобой в мир явилось нечто чудесное, по-человечески чудесное, и навсегда с тобой останется. Никому не позволяй разубедить тебя в этом. Во всяком случае, пытайся. Люблю тебя. Мама.